Это была вытянутая в длину группа зданий казарменного типа. Ветхие дома, её составлявшие, вплотную прислонялись друг к другу, так что с одной стороны в них не было комнат. Её окружал узкий мощёный двор, обнесённый высокой стеной, усаженной гвоздями. Тесная душная тюрьма для неоплатных должников. Она заключала в себе ещё более тесную и ещё более душную темницу для контрабандистов».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 «Главное дело, какое она породы», — заметил он глубокомысленно. «Какой, то есть, у неё характер?» «Она очень деликатна и неопытна». «Но это плохо», — сказал тюремщик. «Она совсем не привыкла выходить из дома одна», — продолжил должник. «И я просто не понимаю, как она доберётся сюда». «Может быть, возьмёт извозчика?» — предположил тюремщик. «Может быть, беспокойные пальцы прикоснулись к дрожащим губам. Надеюсь, что возьмёт, но она, пожалуй, не догадается». «А то, может...» — продолжил тюремщик, успокаивая должника с высоты своего деревянного табурета, как успокаивал бы беспомощного ребёнка. Попросил брата или сестру проводить её. «У неё нет ни брата, ни сестры» племянницу, племянника, двоюродную сестру, слугу, молодую женщину, зеленщика. Не горюйте, кто-нибудь до да найдётся, сказал тюремщик, предупреждая возражение на своей догадке. Я боюсь, надеюсь, это не будет против правил, если она приведёт сюда детей. Детей? переспросил тюремщик. Против правил? Что вы, бог с вами? У нас детям раздолье. «Дети! Да их тут целая орава! Много ли у вас?» «Двое», — сказал должник, снова поднося беспокойную руку к дрожащим губам, и пошёл в тюрьму. Привратник проводил его глазами и заметил про себя. «Двое. Да ты третий, да жена твоя. Я готов прозакладывать крону четвёртая, и того четверо младенцев. Да ещё один прозакладываю полкроны явится». «Итого пятеро. И я дам ещё шесть пенсов тому, кто мне скажет, который из вас беспомощнее — ты или тот, что ещё не родился». Все эти замечания были совершенно справедливы. Она явилась на следующий день с трёхлетним мальчуганом и двухлетней девочкой. И его предположения вполне оправдались. «Что ж, вы взяли себе комнату, а?» — спросил тюремщик-должника спустя неделю или две.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 Бросали дело, как совершенно безнадёжное. «Выйдет?» — говорил тюремщик. «Он никогда не выйдет отсюда. Разве уж сами кредиторы возьмут его за плечи и да Так прошло пять или шесть месяцев, когда однажды утром он прибежал к тюремщику, бледно и запыхавшийся, и сообщил, что жена его заболела. «Можно было наперёд сказать, что она заболеет», — заметил тюремщик. «Мы решили», — сказал должник, — «что она завтра поедет на дачу. Что мне делать?» «Господи, что мне делать?» «Не терять времени на ломанье рук да кусанье пальцев», — ответил практичный тюремщик, взяв его за локоть, — «а отправиться со мной». Тюремщик повёл его, дрожавшего всем телом и жалобно твердившего. «Что мне делать?»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 Доктор имел невероятно оборванный вид в изорванной заплатанной матросской куртке с прорванными локтями и с весьма скромным количеством пуговиц. Он был в своё время опытным корабельным хирургом. В грязнейших белых брюках, какие когда-либо приходилось видеть смертному, в шлёпанцах и без всяких признаков белья. Роды...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 «Мухи беспокоят вас, правда, голубушка?» — говорила миссис Бангем. «Зато они отвлекают ваши мысли, а это вам полезно. В Маршалсе ведь больше мух, чем на кладбище, в колониальной лавке, в вагонах для скота и на рынке. Что ж, может, они посланы нам в утешение, только мы не знаем этого. Как вы себя чувствуете, милочка? Не лучше?» «Да, милочка, так и должно быть». «Сначала будет хуже, а уж потом лучше. Правда, милочка? Ведь вы сами знаете?» «Да, это верно. Подумать только. Какой ангелочек? родиться в тюрьме». «Как это мило!» «Правда? Вы ведь рады этому?» «Да у нас спокон веку не было ничего подобного, милочка». «Да ж, что же вы плачете?» «Ай-яй-яй», — продолжала миссис Бангем, стараясь во что бы то ни стало развеселить больное. Когда вам готовится такая слава, а мухи попадают в ловушки по полсотни разом, и всё идёт так хорошо, и ваш приятный супруг, прибавила она, когда дверь отворилась, является с доктором Гагеджем. Теперь, мне кажется, всё обстоит благополучно». Фигура доктора Гагеджа вряд ли могла внушить роженице мысль о благополучии. Но, как бы то ни было, он и миссис Бангем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 Он повторял этот приём аккуратно через час, обращаясь с миссис бангим очень решительно. Прошло три или четыре часа, мухи падали в ловушке сотнями, и, наконец, новая жизнь, почти такая же хрупкая, как их жизнь, затеплилась среди этих бесчисленных смертей. — Примилая девчоночка, — сказал доктор, — маленькая, но хорошо сложённая. — Эй, миссис бангим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 Примечание. Так обозначались вывески ростовщиков. Конец примечания. «Благодарю вас», — сказал доктор. «Благодарю. Ваша супруга совершенно поправилась. Всё идёт как нельзя лучше». «Я очень рад это слышать и очень благодарен вам», — сказал должник. «Хотя я никогда не думал, что... Что у вас родится ребёнок в таком месте», — продолжил доктор. «Э, сударь, что за важности?» Немножко побольше простора, вот и всё, чего нам здесь не хватает. Житьё здесь спокойное, никто к вам не лезет, нет молотка у дверей, которым стучит кредитор, так что у человека душа уходит в пятки. Никто не приходит, никто не спрашивает, дома ли, не обещает дожидаться у дверей, пока его не примут. Никто не присылает сюда угрожающих писем насчёт денег. «Раздолье, сэр, раздолье».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 Избавившись от запутанных дел, в которых дюжина юристов не могла найти ни начала, ни конца, ни середины, он мало-помалу пришёл к убеждению, что его жалкое убежище гораздо спокойнее, чем это казалось ему раньше. Он давно уже развязал свой портплед, его старшие дети постоянно играли на дворе, и всякий в тюрьме знал малютку и до некоторой степени считал её своей собственностью. «Я начинаю гордиться вами», — сказал ему однажды его друг-тюремщик. «Скоро вы будете старейшим из здешних обитателей. Без вас и вашей семьи маршал ся осиротеет». Тюремщик действительно гордился им и отзывался о нём в самых лестных выражениях, разговаривая с новичками. «Обратили ли вы внимание, — говорил он, — на того господина, что вышел сейчас из комнаты?» Новичок, как водится, отвечал «да».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 Вы в других тюрьмах встретите людей почтенных, не стану спорить, но если хотите видеть настоящего знатока по тем предметам, которые я назвал, пожалуйте в маршалсе». Когда младшему ребёнку исполнилось 8 лет, жена должника, давно уже прихварывавшая от наследственного недуга, а не вследствие заключения, к которому она относилась также как муж, поехала в деревню навестить свою бывшую няньку, и там умерла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 «Только в трауре». С течением времени миссис Бангем, давнишняя посредница между заключёнными и внешним миром, одряхлела и стала всё чаще и чаще попадаться на улице в бессознательном состоянии, причём корзина с покупками оказывалась опрокинутой, а в сдаче не хватало несколько пенсов. Тогда его сын, заняв должность миссис Бангем, стал исполнять поручения и сделал со своим человеком в тюрьме и на улице.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 Но слова его не были забыты, и с тех пор среди заключённых из поколения в поколение передавалась. Поколение в Маршалсе можно считать в среднем в три месяца, что старый оборванный должник с седыми волосами — отец Маршалсе. Он гордился этим титулом. Если бы какой-нибудь мошенник вздумал оспаривать его, он был бы огорчён до слёз этой попыткой отнять у него законные права. В нём замечали склонность преувеличивать число лет, проведённых им в тюрьме, так что собеседник обыкновенно вычитал несколько единиц из названной им цифры. Он был тщеславен, как говорили, быстро сменявшееся поколение узников. Все новички представлялись ему. Он очень пунктуально относился к этой церемонии. Шутники, пытавшиеся производить её с преувеличенной торжественностью, не могли сокрушить его невозмутимое достоинство —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 С течением времени, когда эта корреспонденция стала ослабевать, как будто со стороны корреспондентов требовалось слишком значительное усилие, на которое они все были способны в суете отъезда. Он принял за правило провожать каждого выходившего должника, принадлежавшего порядочному классу общества, до ворот, и тут прощаться с ним. Этот последний, пожав руку старику, останавливался, завёртывал что-то в бумажку и кричал «Послушайте!» Старик с удивлением оборачивался и спрашивал с улыбкой. «Вы меня?» Видя, что тот подходит к нему, прибавлял отеческим тоном. «Что-нибудь забыли? Чем могу служить?» «Я забыла оставить это», — отвечал уходивший. «Для отца маршалси». «Милостивый государь», — отвечал последний. «Он бесконечно обязан вам». Но до последнего времени рука старика, опустив монету в карман, оставалась в нём довольно долго, чтобы получка не слишком бросалась в глаза остальной публике. Однажды он провожал таким образом довольно многочисленную компанию должников, случайно освобождённых вместе, и, возвращаясь назад, встретил одного обитателя бедного отделения, который был посажен неделю назад за какой-то ничтожный долг, расплатился в течение недели и теперь выходил на волю. Это был простой штукатур и уходил с женой и узелком в самом весёлом настроении. «Всего хорошего, сэр», — сказал он, проходя мимо. «И вам того же», — благосклонно ответил отец-маршалси. Они отошли уже довольно далеко друг от друга, как вдруг штукатур крикнул. «Послушайте, сэр», — и направился к старику. «Это немного», — сказал он, сунув ему в руку кучку полупенсиков, но от чистого сердца.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 «Почему он так долго гулял по потемневшему двору и казался таким пришибленным?»